Глава двадцать пятая. Болото. Выйдя из лагеря по направлению к берегу реки, Атос и Монг пошли той дорогой, которой Дигби провел рыбаков от Твида до лагеря. Вид этих мест, перемены, происшедшие здесь по воле людей, сильно подействовали на воображение впечатлительного Атоса. Все его внимание было приковано к этим пустынным местам, а всё внимание монаха к отосу. Отос шёл задумчивый и вздыхая, то поднимая глаза к небу, то устремляя их в землю. Жигби, встревоженный последним приказанием генерала и особенно голосом, каким оно было отдано, прошёл шагов 20 за ночными пеходоми. Но генерал обернулся, точно удивляясь, почему не исполняют его приказаний, и адъютант, поняв свою нескромность, вернулся в палатку. Он решил, что генерал хочет тайно осмотреть лагерь, как обыкновенно делают все опытные полководцы перед решительным сражением. Джигбе старался объединить в себе присутствие Атосса, как обычно объясняют себе подчинённые таинственные поступки своих начальников. Он принимал Атосса за шпиона, доставившего генералу сведения. Минут 10 шли они между палатками и караулами, которых было очень много около штаб-квартиры. Потом монок вышел на мощёную кебнем дорогу, которая разделялась на три ветви. Левая ветвь ввела к реке, средняя через болото к Нью-Касселлскому аббатству, а правая тянулась вдоль передовых линий лагеря Монка, наиболее близких к армии Ламберта. За рекою находился передовой пост армии Монка, наблюдавший за передвижениями неприятеля. Он состоял из 150 шотландцев. Они пересекли Твитт. и в случае атаки должны были снова переплыть реку по сигналу тревоги. Но так как в тех местах не было моста, и поскольку солдаты Ламберта так же мало стремились бросаться в воду, как и солдаты Монка, последний не ждал особых осложнений с этой стороны. На этом берегу реки шагах в пятидесяти от старинного аббатства шагов. Рыбаки получили пристанище среди бесчисленного множества маленьких палаток, поставленных солдатами соседних кланов, которые привели с собою своих жён и детей. Весь этот беспорядок при свете луны являл захватывающую картину, полумрак облагораживал каждую мелочь, и свет, этот льстец, что льнет лишь к гладкой стороне вещей, отыскивал на каждом заржавленном мушкете, если не тронутое местечко, и на каждом лоскутке материи самый белый и чистый кусочек. Сквозь весь этот тёмный пейзаж, освещённый двойным светом серебристыми лучами луны и красноватыми отблесками потухающих костров, Монк подошёл вместе с Атосом к перекрёстку трёх дорог. Тут он остановился и обращаясь к своему спутнику, спросил: "Сударь, узнаёте вы дорогу? Если я не ошибаюсь, генерал, в среднее дорога ведёт прямо в аббатство". Именно так. Но нам понадобится огонь, когда мы войдём в подземелье. Монк обернулся. Кажется, Дигби шёл за нами, сказал он тем лучше. Он достанет нам огня. Да, генерал, какой-то человек вон там, уже давно идёт следом за нами. Дигби! крикнул Монк. Дигби, подойди-ка сюда. Но тень, вместо того, чтобы повиноваться, отскочила, как будто с удивлением. нагнулась и шезла слева на дороге, которая вела к тому месту, где ночевали рыбаки. "Очевидно, это не дигбе", сказал монк. Оба следили глазами за тенью, пока она не пропала, но человек, бродящий в 11 часов в лагере, где стоят 10 тысяч солдат, вещь неудивительная. Монк и Атус ей придали этому значение. Однако нам непременно нужен огонь, факел или что-нибудь в этом роде, иначе мы не будем знать, куда идти, поищем, сказал монок. Генерал, первый встречный солдат посветит нам. Нет, сказал монок, желая узнать, нет ли сговора у графа Делафер с рыбаками. Я отпросись взять одного из тех французских рыбаков, которые сегодня привезли мне рыбу. Они у меня едят завтра, значит, Лучше сохранять тайну, если в шотландской армии разнесется слух, что в Нью-Касселском аббатстве находят сокровища, то мои горцы вообразят, что под каждой плитой лежит по миллиону и не оставят камня на камне. Как вам угодно, генерал, — отвечал Атос непринужденно. Видно было, что ему все равно, кто пойдет с ними, рыбак или солдат. Монг подошел к дороге, на которой исчез тот, кого он принял за Дигби, Тут он встретил патруль, обходивший палатки и направлявшийся к штабу. Патруль остановил генерала и его спутника. Монг произнёс пароль, и их пропустили. Один из парских солдат, услышав шум, согв проснулся. "Спросите у него, где рыбаки", сказал Монг Атосу. "Если спрошу я, он узнает меня". Атос подошёл к солдату, который указал ему палатку. Монг и Атос пошли в ту сторону. ГенералЫ показалось, что когда они подходили к палатке, промелькнула та самая тень, которую они уже видели. Но войдя в полотко, он убедился, что ошибся, потому что там все спали. А тот, опасаясь, чтобы его не сочли сообщником французов, остался у входа в палатку. "Эй!" крикнул монок по-французски. "Вставайте!" Два или три человека прибежились. «Мне нужен человек, чтобы посвятить нам!» — продолжал Монг. Все пришло в движение. Некоторые из рыбаков вскочили, другие заворочились. Первым встал их предводитель. «Можете положиться на нас!» — сказал он голосом, от которого Атос вздрогнул. «Куда надо идти?» «Увидишь, бери факел, скорее!» «Сейчас, милорд, угодно я провожу вас!» «Ты или другой, все равно!» «Только бы кто-нибудь посветил мне!» «Странно!» — подумал Атос. «Какой удивительный голос у этого рыбака!» «Эй, огня!» — закричал рыбак. «Ну, живей!» Потом сказал на ухо своему соседу. «Ступай, Менвиль, возьми фонарь и будь готов ко всему!» Один из рыбаков высек огонь, зажег кусок трута, фонарь загорелся. Тотчас вся палатка осветилась. «Странно!» «Готовы ли вы, сударь?» — спросил Монг у Атоса, который отвернулся, чтобы не выставлять на свет свое лицо. «Готов», — отвечал он. «А, это французский дворянин», — сказал предводитель Рыбаков. «Хорошо, что я передал поручение тебе, Менвиль. Он, может быть, узнал бы меня о свети». Они вели разговор в глубине палатки и так тихо, что Монг ничего не слышал. Он беседовал с Атосом. Менвиль, между тем, готовился в путь, вернее, выслушивал приказания своего начальника. — Скоро ты там? — спросил Монг. — Я готов, — отвечал рыбак. Монг, Атос и рыбак вышли из палатки. — Этого не может быть, — подумал Атос. — Что за нелепая мысль взбрела мне в голову? «Ступай вперед по средней дороге, да поскорее!» — сказал Монг рыбаку. Не прошли они и двадцати шагов, как из палатки опять вышла тень, и, скрываясь за столбами, вбитыми по сторонам дороги, с любопытством стала следить за генералом. Все трое скрылись в ночном тумане. Они шли к Нью-Каслу, белые камни которого виднелись вдали, как надгробные памятники». Постояв несколько секунд за воротами, они вошли во двор. Ворота были разрушены ударами топора. Тут в безопасности спал караул из четырёх человек. Настолько сильна была уверенность, что с этой стороны не может быть нападения. Караульные не помешают нам, спросил монк у Атоса. Напротив, генерал они помогут перекатить бочонки, если вы позволите. Вы правы. Сонные солдаты сразу встряпнулись, услышав в траве и кустарнике разросшемся у ворот шаги неведомых посетителей. Монк сказал пароль и вошёл в аббатство. Впереди двигался моряк с фонарём. Монк держался сзади и наблюдал за малейшим движением Атосса. Он прятал обнажённый кирка в рукаве и при первом подозрительном жесте француза мог заколоть его, но Атос твёрдо и уверенно пересекал дворы и залы. В здании не было ни дверей, ни окон. Кое-где подожжённые двери обуглились внизу, но огонь, погас, не будучи в силах охватить массивные дубовые створки, обитые железом. Все стёкла в окнах были разбиты, и из зияющих дыры вылетали ночные птицы, испуганные светом фонаря. Летучие мыши беззвучно чертили круги над пришельцами. Фонарь отбрасывал их тени на высокие стены. Это зрелище могло успокоить человека, привыкшего рассуждать. Монах заключил, что в монастыре нет никого, потому что тут ещё оставались дикие птицы, улетавшие при приближении человека. Пробравшись между обломками, а тот вступил в склеп, который находился под главной залой и соединялся с часовней. Там он остановился. Мы пришли, Герал сказал он. Так это твоя плита. Да. В самом деле, я узнаю кольцо, но оно плотно прижато к плите. Нам нужен рычаг. Его не трудно достать. Осмотревшись кругом, Атос и монок увидели небольшой Ясень, дюймов три в диаметре. Он вырос в углу у стены и, дотянувшись до окна, закрывал его своими ветвями. «Есть у тебя нож?» — спросил Монг у рыбака. «Есть. Срежь это деревце». Рыбак повиновался, хотя нож его пострадал от этой операции. Из деревца сделали рычаг, затем все спустились в подземелье. «Стань здесь!» сказал Монг к рыбаку, указывая на угол склепа. «Мы хотим достать порох, твой факел нам опасен». Рыбак со страхом отступил и не сдвинулся с указанного места. Монг и Атос зашли за колонну. Луч месяца играл на плите, ради которой граф Делефер совершил такое дальнее путешествие. «Вот она», — сказал Атос,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 Атос взялся за рычаг. "Хотите, я помогу вам?" спросил монк. "Благодарю вас, ми лорд. Я не хочу, чтобы вы приложили свою руку к делу, за которое вы, может быть, не приняли бы на себя ответственности, если бы знали его последствия". Монк поднял голову. "Что вы хотите сказать?" спросил он. "Я хочу сказать, но этот человек, а то эти сказал монк: "Я понимаю, чего вы боитесь, и сейчас испытаю его". Монк повернулся к рыбаку, который стоял боком и весь был освещён фонарём. "Поди сюда, приятель", сказал он по-английски повелительным тоном начальника. Рыбак не сдвинулся с места. "Хорошо", продолжал монк. "Он не понимает по-английски. Говорите по-английски, сударь, если вам угодно". "Не лорд", отвечал отос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 — Друг мой, — сказал он громко рыбаку, — поднимись по лестнице, по которой мы спустились, и стереги, чтобы нам не помешали. — Рыбак хотел исполнить приказание. — Оставь здесь фонарь, — сказал Монг. — Он может обнаружить в твоем присутствии и навлечь на тебя мушкетный выстрел. Рыбак, видимо, отценил совет, поставил фонарь на землю и ещё с под сводами лестницы Монк взял фонарь и отнёс его к колонии. "Послушайте, сказал он, действительно ли в этой гробнице спрятаны деньги? Дами, лорд, и через 5 минут вы перестанете сомневаться". С этими словами Атос силой ударил по крышке гробницы. Алибастер треснул, в нем показалось отверстие. Атос вставил рычаг в трещину, и вскоре куски алибастра начали отделяться один за другим. — Милорд, — сказал Атос, — я говорил вам. — Да, но я еще не вижу бочонков, — отвечал Монг. — Если б у меня был кинжал, — сказал Атос, оглядываясь по сторонам, —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 Друг мой, сказал он рыбаку. Брось мне свой нож, он мне нужен. Нож зазвенел на ступеньках. Возьмите его, сказал монок. Мне кажется, это неплохой инструмент. Крепкая рука может мастерски воспользоваться им. А тот, по видимому, предал словам монаха самый простой и обычный смысл. Он не заметил также, как Монг отступил, давая ему пройти и положил левую руку на рукоятку пистолета, продолжая держать дирк в правой. Атос принялся за работу, повернувшись спиной к Монгу и вверив ему свою жизнь. В продолжении нескольких секунд он так ловко и метко ударял по крышке, что пробил ее насквозь. Монг увидел два бочонка, лежавшие рядом.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 И заговорил торжественным голосом, в то время как Монг, слушая его, задумчиво смотрел в глубину темного подземелья, поглаживая подбородок и усы.